Мерблес снова поднес трубку к уху, поблагодарил мистера Тоукингтона и сообщил, что они незамедлительно отправляются к нему. Вот и отлично! Донесся из трубки добродушный голос, после чего Мерблес дал отбой. Прибыв к дому мистера Тоукингтона, друзья обнаружили, что входная дверь гостеприимно приоткрыта. Не успели они постучать, как хозяин собственной персоной распахнул ее, громогласно приветствуя прибывших. Это был высокий, широкоплечий мужчина с румянцем во всю щеку и хрипотцой в голосе. Его знаменитое «ну хватит» повергало в ужас свидетелей, которые имели несчастье столкнуться с ним в суде, так как после этого он обычно в пух и прах разбивал все их предыдущие показания. С лордом Уимзи он был шапочно знаком. Инспектора Паркера был рад приветствовать. Под его восторженные возгласы гости проследовали в кабинет. «Пока вы сюда добирались, я успел кое-что выяснить», — сказал он. «Ну, не странно ли? Люди, пишущие законы, сами не знают, что хотят в них сказать. Ха-ха! Как вы думаете, милорд, почему так происходит? А? Ну, видимо, потому что в законотворчестве принимают участие адвокаты». «Ухмыляясь», — ответил Имзи. «Которые делают все, чтобы у них было побольше работы, да?» — добавил Толкингтон и рассмеялся. «Похоже, вы правы. Адвокатам тоже надо жить. Ха-ха! Итак, мэр давайте-ка вернемся к вашему делу. Расскажите мне о нем поподробнее, ладно?» Мэр Блис снова пересказал суть истории, предварительно выложив на стол генеалогическое древо и объяснив, что они пытаются найти мотив, предполагаемого убийства. «Ха-ха!» – воскликнул Тоукентон с довольным выражением на лице, потирая руки. «Неплохо, очень неплохо! Это ваша идея, лорд Питер? Какая изобретательность? Только подумайте!» «Правда, многих эта самая изобретательность приводит прямиком в Олдбейли!» «Смотрите, будьте осторожны, молодой человек, не то плохо кончите!» «Ха-ха! Итак, мэр Блис, что касается толкования слова «потомки», в нем ведь все дело, так?» «Так вот, вы, кажется, утверждали, что она означает потомков et инфинитум», то есть «до бесконечности». Но почему? Откуда такой вывод, позвольте вас спросить?» «Я только сказал, что оно может иметь такое значение», – мягко возразил ему Мерблис. «Основным намерением авторов нового акта было исключить из числа наследников, дальних родственников, сохранив право наследования лишь за потомками братьев и сестер завещателя. «Намерение!» вскричал Толкингтон. «Вы меня поражаете, Мэрблис. Кого интересует намерение?» «Что говорится в этом акте?» «В нем говорится братьям и сестрам завещателя и их потомкам. За отсутствием каких бы то ни было новых дефиниций, я должен заявить, что слово «потомок» следует толковать так же, как в предыдущем акте и остальных законах, касающихся частной собственности. Вы согласны?» «Да», – кивнул Мэр – «тогда я не вижу оснований, чтобы внучатая племянница претендовала на наследство. А вы?» «Извините», – вступил в разговор у Имзи, – «я понимаю, что мы, обыватели, кажемся вам юридически ужасно безграмотными, но не могли бы вы все-таки объяснить значение этого чертова слова? Вы оказали бы мне огромную услугу, честное слово». «Ха-ха! Итак, дело следующим! следующем!» – благосклонно произнес Толкингтон. «До 1837 года королева Виктория, знаем-знаем!» – блеснул эрудицией Питер. «Совершенно верно! Так вот, когда королева Виктория только взошла на престол, у слова «потомок» не было никакого специального юридического значения. Совсем никакого!» «Поразительно! Вы так считаете?» Спросил Кентон. Вообще-то у многих слов нет специального юридического значения. Есть и такие, у которых юридическое значение сильно отличается от традиционного. Например, признательные показания. Ничего общего с признательностью в традиционном смысле этого слова. Ха -ха. Кстати, советую никогда с ними не торопиться. Итак, слова, не имеющие никакого специфического смысла в, обеден... в обыденной речи, в законе часто играют важную роль. Например, Я могу сказать, юноши вроде вас, значит, вы хотите завещать такую-то и такую-то собственность такому-то и такому-то. И вы запросто можете ответить «Абсолютно верно». Но если вы включите это слово в свою духовную и напишите «Завещаю такую-то и такую-то собственность такому-то в абсолютное пользование», Оно приобретет определенное юридическое значение и вполне может привести к путанице и прочим нежелательным результатам. Ха-ха, теперь понятно? В общем и целом. Отлично. Итак, до 1837 года слово потомок не имело специфического смысла. Дарственный акт в пользу и его потомство просто означал передачу имущественно, имущество в собственность этого Эн но с принятием 1837 закона о правах собственности ситуация изменилась. Но только в том, что касается завещаний, добавил Мерблис. именно так. После 1837 словом потомки стали обозначать отпрысков, как вы говорили, at infinitum в завещаниях, в прочих документах, оно по-прежнему не имело специального юридического значения. Ха-ха. Это понятно. «Да», – кивнул Мерблис, – «и в случае, если завещание не было составлено, я как раз подошел к этому», – сказал Толкинтон. Слово «потомки» все равно трактовалось как отпрыски любого колена, и так длилось вплоть до 1926 года. «Стоп!» – воскликнул Толкинтон. «Потомки ребенка или детей покойного, вне всякого сомнения, означало потомство ad infinitum, но...» «Потомки человека, не являющиеся ребенком покойного, означало только детей этого человека, а их отпрысков тоже». Так говорилось в законе, действовавшем до 1926-го. А поскольку в новом акте не дается других толкований слова «потомок», мы должны придерживаться предыдущей дефиниции «Ха-ха! Случай, о котором мы с вами говорим, женщина, претендующая на наследство, не является ни ребенком покойной, ни потомком ребенка покойной, не является она и ребенком сестры покойной, а она всего лишь внучка покойной сестры мисс Доусон. Из чего я делаю вывод, что по новому акту у нее нет права наследования. Ясно?» «Вполне», — сказал Мерблис. Более того, — продолжал Токинтон, После 1925 слова «потомок» не означает потомство et инфинитум», не только в завещаниях, но и в других документах. Это официально подтверждено, и по этому пункту закон 1837 года претерпел изменение. Правда, прямого отношения к вашему делу это не имеет. Тем не менее, здесь можно усмотреть тенденцию современного толкования данного термина, что также появлялся повлияет на суд в случае, если будет рассматриваться дело о правах наследования такими вот потомками по новому акту. «Не могу не воздать должное вашим обширным позициям», – восхитился Мэрблис. «В любом случае», – вмешался Паркер, Сомнения, касающиеся вопроса о правах наследования, представляет собой такой же мотив для убийства, как и уверенность об отсутствии этих прав». Даже если Мэри Уи Такер просто подумала, что может потерять деньги, коли ее тетка доживет до 1926 года, у нее вполне мог возникнуть соблазн избавиться от престарелой родственницы немного раньше, просто на всякий случай. «Очень может быть», — согласился Мэрблис. «Ловко, очень ловко», — добавил Толкинтон. «Только вот ведь вот какое дело». «Ваша теория основана на том, что эта Мэри Уитакер еще в октябре 1925 года была осведомлена о новом акте и последствиях, которые его принятие может повлечь в ее случае». «Но откуда она могла все это узнать, а?» «Да откуда угодно», — сказал Уимзи. «Помню, я прочитал статью «Вывнен Боннер» за несколько месяцев до принятия нового акта». Его тогда как раз рассматривали во втором чтении. Я вспомнила о ней, когда услышал эту фразу про таинственных наследников из заморских стран. Море, Мэри Уитакер тоже могла прочесть ту статью. Но если она прочла статью, то почему же она не обратилась за консультацией к юристу? Спросил Мэрблис. Кто ведет ее дела? Уимзи покачал головой. «Не думаю, что мисс Уитакер пошла к своему юристу. Если она такая сообразительная, как я думаю, то вряд ли. Видите ли, если бы она обратилась к нему, а он бы ответил ей, что она не получит ничего, если только мисс Доусон не подпишет завещание или не скончается до января 26 и если бы потом всплыл тот факт, что старушка очень кстати отправилась на тот свет в октябре 25-го года, опытный адвокат неизбежно заинтересовался бы этим совпадением. Это было бы весьма непредусмотрительно. Я думаю, что она должна была обратиться к кому-нибудь со стороны и, представившись чужим именем, задать ему пару-тройку вполне невинных вопросов.